Когда я проснулся, солнце ярко светило в комнату. Мне показалось, что я опять на фронте, и я вытянулся на постели. Стало больно в ногах, и я посмотрел на них и, увидев грязные бинты, вспомнил, где нахожусь. Я потянулся к звонку и нажал кнопку. Я услышал, как в коридоре затрещал звонок, и кто-то, мягко ступая резиновыми подошвами, прошел по коридору. Это была мисс Гейдж. При ярком солнечном свете она казалась старше и не такой хорошенькой. Доброе утро. Ну, как спали? Ну, хорошо, благодарю вас. Нельзя позвать ко мне парикмахера? Я заходила к вам, и вы спали вот с этим в руках. Надо же, уснул в обнимку с Чинзана. Я и другую бутылку из-под кровати тоже поставила в шкаф Почему вы не попросили у меня стакан? Я боялся, что вы не позволите мне пить Я бы и сама выпила с вами Вот это вы молодец Вам вредно пить одному, никогда этого не делайте ага. Больше не буду Ваша мисс Баркли приехала Правда? Да Она мне не нравится. Потом понравится. Она очень славная. Не сомневаюсь, что она чудо. Вы можете немножко подвинуться сюда? Вот так. Хорошо. Я вас приведу в порядок к завтраку. Приподнимите руку. Нельзя ли, чтобы парикмахер пришел до завтрака? Хорошо. Сейчас пошлю за ним швейцара. Парикмахер был человек лет 50-ти. С подкрученными кверху усами Когда мисс Гейдж Кончила свои дела и вышла Он намылил мне щеки И стал брить Он делал все очень торжественно И воздерживался от разговора Когда он закончил Я уплатил что следовало И прибавил пол лиры на чай Он завернул Свои бритвы в газету И гордо вышел Оставив пять медных монет На столике у кровати Через несколько минут ко мне вошел швейцар, еле удерживаясь от смеха. Этот парикмахер какой-то странный. Вы не заметили? Да нет, он просто ошибся. Он меня не расслышал, ему показалось, будь я сказал, что вы австрийский офицер. О, Господи! Ой, Вот потеха Говорит, только пошевелись он Я бы ему Вот была потеха, если помню он не перерезал глотку Да, да нет, нет, нет, нет Он до смерти испугался австрийца Убирайтесь вон Швейцар вышел, и я услышал чьи-то шаги в коридоре Я оглянулся на дверь Это была Кэтрин Баркли Она вошла в комнату и подошла к постели Лицо у нее было свежее, молодое и очень красивое Я подумал, что никогда не видел такого красивого лица Здравствуйте, милый Здравствуйте Как только я ее увидел, я понял, что влюблен в нее Во мне все перевернулось Она посмотрела на дверь и увидела, что никого нет. Тогда она присела на край кровати, наклонилась и поцеловала меня. Я притянул ее к себе и поцеловал, и почувствовал, как бьется ее сердце. Милая моя, как хорошо, что вы приехали. Это было нетрудно. Вот остаться, пожалуй, будет труднее. Вы должны остаться. Вы прелесть. Я был как сумасшедший. Мне не верилось, что она действительно здесь. Я крепко прижимал ее к себе. Не надо. Вы еще не здоровы. Я здоров. Иди ко мне. Нет. Вы еще слабы. Да. Ничего я не слаб. Иди. Вы меня любите? Я тебя очень люблю. Я просто с ума схожу. Ну, иди же. Слышите, как бьется сердце? Что мне сердце? Я хочу тебя. С ума схожу. Вы меня, правда, любите? Перестань говорить об этом. Иди ко мне. Ты слышишь? Иди, Кэтрин. Ну, хорошо. Но только на минутку. Хорошо. Закрой дверь. Нельзя. Сейчас нельзя. Не говори ничего. Иди ко мне. Потом... Кэтрин сидела в кресле У кровати Дверь в коридор была открыта Безумие миновало И мне было так хорошо Как ни разу в жизнь Теперь ты веришь Что я тебя люблю Ты моя дорогая Ты останешься здесь Тебя Никуда не переведут Я С ума схожу от любви к тебе. Мы должны быть страшно осторожны. Мы совсем голову потеряли. Больше так нельзя. Ночью можно. Мы должны быть страшно осторожны. Ты должен быть осторожен при посторонних. Я буду осторожен. Ты должен, непременно. Ты хороший. Ты меня любишь, да? Не говори об этом. А то я тебя не отпущу. Но я больше не буду. Ты должен меня отпустить. Мне пора идти, милый, правда? Возвращайся сейчас же. Я вернусь, как только будет можно. До свидания. До свидания, хороший мой. Видит Бог, я не хотел влюбляться в нее. Я ни в кого не хотел влюбляться. Но, видит Бог, я влюбился и лежал на кровати в Миланском госпитале, и всякие мысли кружились у меня в голове, И мне было удивительно хорошо. Вечером приехал доктор. Это был тихий, худенький человечек, которого война, казалось, выбила из колеи. С деликатным и утонченным отвращением он извлек из моего бедра несколько мелких стальных осколков, после чего велел сделать рентген. Когда после обеда принесли снимки Он вошел в комнату в сопровождении Мисс Гейдж и двух других врачей Я давно заметил, что Врачи, которым не хватает опыта Склонны прибегать друг к другу За помощью и советом Вот наш молодой человек Здравствуйте Снимем повязки? Безусловно, снимите пожалуйста повязки сестра Сейчас, доктор Мисс Гейдж сняла повязки Я посмотрел на свои ноги Когда я лежал в полевом госпитале, они были похожи на заветренный мясной фарш Теперь их покрывала корка, колено распухло и повелело, а икра обмякла, но гноя не было Так, У -у -у. очень чисто, очень чисто и хорошо А позвольте снимки? Конечно хм. Согните, пожалуйста, колено Не могу Проверим функционирование сустава. Безусловно. Давайте осторожно сгибать ногу. Ага. Так. Так. Больно. Так, так. Еще немножко, доктор. Довольно. Дальше не идет. Функционирование неполное. Разрешите взглянуть на снимки, доктор? Прошу. Нет. Левую ногу, пожалуйста. <связь> Это левая нога, доктор. <связь> да, верно. <связь> Я смотрел не с той стороны. Да. Возьмите. Дайте мне другой. Так, видите, доктор, это явно инородное тело Да-да-да, ну-ка дайте-ка мне Я могу сказать только одно так. Тут вопрос времени Месяца три, а возможно и полгода Безусловно Ведь должна накопиться вновь синовиальная жидкость Безусловно, это вопрос времени угу. Я не взял бы на себя вскрыть такой коленный сустав Прежде чем вокруг осколка образуется капсула Да, я вполне, вполне разделяю ваше мнение, доктор Доктор Для чего полгода? Полгода, чтобы вокруг осколка образовалась капсула И можно было без рисков вскрыть коленный сустав Я этому не верю Вы хотите сохранить ногу, молодой человек? Нет Ха. Как? Вы это серьезно? Да Я hmm. хочу, чтобы ее отрезали так, чтобы можно было приделать к ней крючок Он шутит Он хочет сохранить ногу. Это очень мужественный молодой человек. Он представлен к серебряной медали за храбрость. От души да. поздравляю. Я могу сказать только одно, что во избежание риска необходимо выждать, по крайней мере, полгода, прежде чем вскрывать такое колено. Вполне с этим согласен. Разумеется, вы вольны придерживаться другого мнения. Благодарю вас. Ваше мнение для меня очень ценно. Нам пора идти. Ну... Желаю вам всего хорошего. Вам также. Всего хорошего и большое спасибо. Мисс Гейдж! Слушаю вас. Пожалуйста, попросите госпитального врача еще на минутку ко мне. Хорошо. Вы хотели меня видеть? Да. Я не могу ждать операции полгода. Господи, доктор, приходилось вам когда-нибудь полгода лежать в постели. Вы не будете всё время лежать. Сначала вам нужно будет погреть раны на солнце, потом вы начнёте ходить на костылях. Полгода, а потом операция. Это наименее рискованный путь. Нужно выждать, когда вокруг инородных тел образуются капсулы, и снова накопится синавиальная жидкость. Тогда можно без рисков вскрыть коленный сустав. Вы сами уверены, что мне нужно так долго ждать? Это наименее рискованный путь. Кто этот врач в чине капитана? Он очень хороший миланский хирург. Ведь он в чине капитана, правда? Да, но он очень хороший хирург. Я не желаю, чтобы в моей ноге копался какой-то капитан. Если бы он чего-нибудь стоил, он был бы майором. Я знаю, что такое капитан, доктор. Он очень хороший хирург. Я с его мнением считаюсь больше, чем с чем бы то ни было. Можно показать мою ногу другому хирургу? Безусловно, если вы захотите, но я бы не советовал. Вы можете пригласить ко мне другого хирурга? Ну, хорошо, я приглашу Валентини. Кто он такой? Хирург из майорского госпиталя. Идет. Я буду вам очень признателен. Поймите, доктор, не могу я полгода лежать в постели. Вам не терпится возвратиться на фронт? А почему бы нет? Как это прекрасно! Благородный молодой человек. Хм... Я пошлю за Валентине. Не волнуйтесь и не нервничайте. Будьте умницей. Стакан вина, доктор? Нет, нет, благодарю, я не пью. Хм. Один стаканчик. Я попрошу швейцара принести стакан. Нет, нет, нет, благодарю. Благодарю вас. Меня ждут. До свидания. До свидания. Спустя два часа в комнату вошли доктор Валентини и Кэтрин Баркли. Доктор очень торопился, и кончики его усов торчали кверху. Он был в чине майора, у него было загорелое лицо, и он все время говорил, пока возился с моей ногой. Как это вас угораздило? Ну-ка, покажите снимки. Ого, так. Так, вот оно что. Да вы, я вижу, здоровый как бык. А кто это хорошенькая девушка? А? Ваша возлюбленная? Так я и думал. Уже это мне чертова война. Да. Ну, -с. так, здесь болит? Нет. Вы молодец, вы молодец, починим будете, как новенький. А тут? Тут больно? Чего? <звы> Еще бы не больно. <звы> как они любят делать больно, эти доктора. Эта девушка говорит по-итальянски. <звы> Надо ее выучить. Очаровательная девушка. <звы> Я бы взялся давать ей уроки. да Я сам лягу в этот госпиталь. Нет, лучше я буду бесплатно принимать у нее роды. Она понимает, что я говорю? Она вам принесет хорошенького мальчишку. Блондина, как она сама. Так, так, хорошо. Так, отлично. Очаровательная девушка. Большое вам спасибо, мисс. Вот и все. Вот и все, что я хотел знать. Повязку... Накладывать не надо. Стакан вина, доктор? Вина? Ну, конечно. 10 стаканов. Где оно у вас? Э, в шкафу. Мисс Баркли достанет бутылку. Хорошо. Ваше здоровье. Ваше здоровье, мисс. Очаровательная девушка. Угу. Я вам принесу вина получше этого. Когда... По-вашему, можно делать операцию? Завтра утром, не раньше. Нужно освободить кишечник, вычистить из вас все. Я зайду к старушке внизу и распоряжусь. У, -у, -у. у вас здесь очень славно. Ну, выспитесь хорошенько, я приду рано. До завтра. До завтра, мисс. В ту ночь летучая мышь влетела в комнату через раскрытую дверь балкона комнате было темно, и летучая мышь не испугалась, и стала носиться по комнате, словно под открытым небом. Мы лежали и смотрели на нее, и должно быть, она нас не видела, потому что мы лежали очень тихо. Когда она улетела, мы увидели луч прожектора и смотрели, как светлая полоса передвигалась по небу, и потом исчезла, и снова стало темно. Среди ночи поднялся ветер, и мы услышали голос артияристов у зенитного оруги на соседней крыше. Было прохладно, и они надевали плащи. Один раз среди ночи мы заснули, и когда я проснулся, Кэтрин не было в комнате, но я услышал ее шаги в коридоре. Она принесла сухих галет, и мы ели их, запивая вермутом. Мы были очень голодны. Под утро, когда стало светать, я опять заснул, И когда проснулся, увидел, что ее снова нет в комнате. Она пришла, свежая красивая, и села на кровать. И пока я лежал с градусником во рту, взошло солнце. И мы почувствовали запах росы на крышах. И потом запах кофе, который варили артиллеристы у орудия на соседней крыше. Сейчас хорошо бы погулять. Будь тут кресло, я бы могла вывести тебя. А как бы я сел в кресло? Ну уж как-нибудь вот бы поехать в парк Позавтракать на воздухе, а? Нет Сейчас мы займемся другим делом Нужно приготовить тебя к приходу твоего друга, доктора Валентини А правда замечательный доктор? Мне он не так понравился, как тебе Но он должно быть хороший врач Иди ко мне, Катерина Нельзя А как хорошо было ночью. А нельзя тебе взять дежурство и на эту ночь? Я и буду дежурить, вероятно. Но только ты меня не захочешь. Захочу. Не захочешь. Тебе еще никогда не делали операции. Ты не знаешь, какое у тебя будет самочувствие. Знаю. Очень хорошее. Тебя будет тошнить, и тебе будет не до меня. Ну, тогда иди ко мне сейчас. Нет. Мне нужно вычертить кривую твоей температуры, милый, и приготовить тебя. Впрочем, температура у тебя все время нормальная. Я страшно горжусь твоей температурой. Наверное. У всех наших детей будет замечательная температура. А что нужно сделать, чтобы приготовить меня для Валентини? О, пустяки. Пустяки. Только это не очень приятно. Мне жаль, что тебе приходится с этим возиться. А, а мне нисколько. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой до тебя дотрагивался. Я, я глупая. Я взбешусь, если кто-нибудь до тебя дотронется. Даже Фергюсон? Особенно Фергюсон. И Гейдж, и эта старенькая, как ее. Окер. Вот-вот. Слишком много здесь сестер. Ну, Если не прибудут и еще раненые, нас приведут отсюда. Сейчас здесь четыре сестры. Наверное, прибудут. И потом четыре сестры не так уж много. Госпиталь большой. Но если тебя переведут, я тоже уеду. Ой, говори глупостей. Ты еще не можешь никуда ехать. Но ты поскорее поправляйся, милый. И тогда мы с тобой куда-нибудь поедем. А потом что? Может быть, война кончится. Не вечно же будут воевать. Я поправлюсь. Валентин и меня вылечит. Еще бы. С такими-то усами. Только знаешь, милый, когда тебе дадут эфир, думай о чем-нибудь другом, только не о нас с тобой. А то ведь под наркозом многие болтают. О чем же мне думать? О чем хочешь. на своих родных. Или о какой-нибудь другой девушке. Нет, нет. Ну, тогда читай молитву. Это лучше всего. А может, я не буду болтать? Я ведь немногие... Не хвались, милый. Ой, ты такой хороший. Не нужно тебе хвалиться. Я ни слова не скажу. Опять ты хвалишься, милый. Совсем тебе ни к чему хвалиться. Просто, когда тебе скажут дышать клуб же начни читать молитву или стихи, или еще что-нибудь. Угу. Тогда все будет хорошо, и я буду гордиться тобой. Я вообще горжусь тобой. У тебя такая чудесная температура. И ты спишь, как маленький мальчик. Обнимаешь подушку и думаешь, что это я. А может быть, не я, а другая? Какая-нибудь итальянская красавица? Нет, ты. Ну, конечно, я. И я тебя очень люблю. И Валентини приведет твою ногу в полный порядок. Как хорошо, что мне не придется быть при этом. А ты будешь дежурить ночью? Да. на Но тебе будет все равно. уедем Скажи мне вот что. Сколько женщин ты любил в своей жизни? Ни одной. И меня нет? Тебя? Да. А скольких, как это говорят скольких ты знал? Ни одной. Ты говоришь неправду? Да. Так и надо. Ты мне все время говори неправду. Я так и хочу. Они были хорошенькие? Я ни одной не знал. Правильно. Они были очень привлекательные. Понятия не имею. Ты только мой. Это верно. И больше ты никогда ничей не был. Ты... Но мне все равно, если даже это не так. Я их не боюсь. Только ты мне не рассказывай про них. А когда женщина говорит мужчине про то, сколько это стоит? Не знаю. Ну, конечно, не знаешь. А она говорит ему, что любит его. Скажи мне, я хочу знать. Да, если он этого хочет. Значит, она говорит все, что ему хочется? Не всегда. А я буду всегда. Я буду всегда говорить все, что ты пожелаешь. И я буду делать все, что ты пожелаешь И ты никогда не захочешь Других женщин, правда? Да А он говорит ей, что любит ее Скажи, это очень важно Говорит, если хочет Но ты никогда не говорил? Нет Нет, верно? Скажи мне правду Нет Ты не говорил Я так и знала, что ты не говорил Ты милый Я тебя очень, очень люблю. Ну вот. А теперь скажи, чего бы тебе хотелось сейчас? Иди ко мне. Хорошо. Иду. Ты у меня умница. Ты моя очень, очень, очень любимая. Солнце высоко стояло над крышами и я видел шпили собора с солнечными бликами на них. Я был чист снаружи и внутри и ожидал прихода врача.